Глава 14. Артемиев, вопреки своим расчетам, освободился не в девятнадцать, а в двадцать, и когда вышел от Ивана Алексеевича в адъютанскую, Косых сказал, что из бюро пропусков уже три раза звонила военврач третьего ранга Овсянникова. Артемьев надел шинель, взял с подоконника сверток харчей, который приготовили в буфете ему на дорогу. Если еще позвонит, скажи, пошел к ней. Сидевшая на скамейке в бюро пропусков Таня увидела входящего Артемьева, встревоженно вскочила. «Получайте ваши проездные документы. Он протянул ей литер и плацкарту. На когда? «На сегодня. 23:30. Большое вам спасибо и прощайте, сказала Таня. Вам, наверное, некогда. Наоборот, в связи с вылетом на фронт получил 6 часов на завершение личных дел. А вы сейчас в Москве единственное незавершенное». Он улыбнулся. Поэтому провожу вас и отправлю. Сейчас зайдем к вам на за вещами перекусим, чем Бог пошлет, и на вокзал. Очень хорошо, сказала Таня. Но туда нельзя идти. Они сегодня приехали. А какая нам разница? Она тем нагрубила им, сказала Таня с виноватой улыбкой, чуть оружие не применила. Вот это здорово. Тогда дело серьезное», — расхохотался он и только сейчас по лицу её понял, что дело действительно было серьезное. А где ваши вещи? «Я свой сидор уже забрала, сказала Таня и показала на лежавший под скамейкой вещевой мешок. Артемьев молча смотрел на эту маленькую женщину, думая, что же теперь с ней делать, куда девать до поезда. Потом вытащил из-под скамейки вещевой мешок, закинул его на плечо и уже выйдя вместе с ней на улицу, сказал, как удишонным. Значит так, сейчас идем к метро, проедем четыре остановки, слезем и пойдем ко мне домой, 15 минут ходу. Погреемся, у нас дом топит и попьем чаю. Если потом дежурную машину дадут, так обещали. Два часа имеем. Если обманут, полтора. Так, Леначик, посадки будем на Казанском. Я вам говорил, что у себя на квартире не бываю, но вы не бойтесь, что там какая-нибудь берлога. Мне живу или не живу, все равно убирают. Я вообще люблю чистоту. Держите сверток тут, наши с вами харчи. Она взяла у него сверток и до самого метро шла рядом с ним молча. Он хотя и прихрамывал, но шагал так размашисто, что она еле поспевала. А кто вам убирает, вдруг спросила она, когда уже они втиснулись в набитый вагон. Не то, что вы подумали, сказал он и усмехнулся. А теперь расскажите, что у вас стряслось на встретинке? спросил с улыбкой она тоже начала рассказывать, как о смешном, а не о страшном. И он расхохотался, когда она сказала про выдранные из книги листы с антилопами. Это она для такого дела Бремен не пожалела. Жизнь животных. Действительно, жизнь животных. Расхохотался так заразительно, что Таня тоже рассмеялась вместе с ним и сказала: "Может быть, они и сейчас еще там ползают?" Ну, а дальше? Дальше-то что? Тогда она, перестав смеяться, рассказала «все до конца. А когда уже с вещами выходила, вдруг испугалась, подумала: выйду, они на меня набросятся и задушат. Даже стыдно признаться, Вальтер на боевой взвод поставила. Ну а что они? А их, оказывается, впереди не было. Я вышла, а этот хромой, как высунет голову из столовой, увидел меня и обратно, чуть не прищемился. Напрасны были все мои страхи. Она улыбнулась, но он оставался серьезным. Значит, Нади не было там с ними. Ну что вы сказала, Таня? Она, наверное, и не представляет себе этого. Когда они днем приехали, она с этим с мужем своей матери, знаете, как, разговаривала просто с презрением. "Дета, она совсем другая, чем они", по-моему, осторожно добавила она, вспомнив свою утреннюю стычку с ним. Они вышли из метро и пошли переулками к Усачевке. На углу около закрытой булочной стояла женщина и колотила кулаком запертую дверь. Ударила в последний раз, безнадежно махнула рукой и пошла по переулку, странно нагибаясь на каждом шагу. Хлебную карточку, наверное, потеряла, сказал Артемьев. В ноябре старушка, что у меня убирает, тоже хлебную карточку потеряла. И всего за неделю до первого числа. Я ей из пайка хлеб принес. а все равно сколько слез было. Нам военным хорошо, нас обязаны при всех случаях накормить, а гражданским жуть как тяжело. Какие сволочи все же, без паузы со злобой сказал он. И Таня поняла, что он вспомнил про этих там на насретенке. Конечно, если потянут к ответу, будут крутить на базаре купили за свои деньги, пусть даже так, все равно сволочи. Если сахар не ворованный, значит, деньги ворованные, а если не ворованные, значит, с кого-то вместе со шкурой содранные, а иначе им и быть неоткуда». А люди стараются, друг сказала Таня, даже остановившись от волнения, вызванного собственными мыслями. Стараются. За родину воюют. Так что же? Неужели мы и их тоже защищаем, этих вот? А как же, конечно, сердито сказал Артемьев. — Все, что у нас за спиной осталось, все и защищаем, и их тоже. Я бы знаете, как делала вылавливала бы таких спекулянтов и прямо на фронт. А что прокусить них на фронте? Нет, подождите. Далее была увлечена своей идеей. Я бы построила полк и поставила их перед строем. И чтобы про них вслух прочитали, как они спекулировали, и пусть потом фронтовики с ними что захотят, то и сделают. Да, чувствуется у вас партизанская закваска. А вы не смейтесь. Таня упрямо мотнула головой. По-моему, как раз так и надо, как я вам сказал. А этот майор, с ненавистью вспомнила она, еще мне: "Товарищ военноврач!" крикнул. По стойке смирно хотел поставить, а у самого рожа, как у этого у миллионера из Золотого телёнка, розовые а брови белые, прямо бы так ему в рожу и выстрелила, если бы хоть шаг ко мне сделал, а еще военный, в военной форме. Да какой он к черту, военный? Вы что, думаете, как форму надел, так и свят перед родиной? усмехнулся Артемиев. Замаскировался сволочь от войны военную форму. Не такой уж редкий случай. Поедете, еще увидите. Не хочу и видеть, воскликнула Таня. Лучше я прямо здесь в военкомат пойду и на фронт уеду. Ладно, дурака валять. Пошли, Чего остановились? сказал Артемиев потолкнул ее. — Пошли, пошли. Матя, может, и отец ждут вас там, в Ташкенте. Совесть у вас есть или нет? Вы же телеграмму дали. Да будь у меня старики живы, я бы в отпуск после ранения по шпалам к ним пошел. не то что а может ваша мама жива. Зачем вы так про нее, как про мертвую? — Почти суеверно сказала Таня. Все может быть, хмуро сказал Артемьев узнав о смерти Маши, он уже не верил, что мать жива. Вот мы и дошли. Сюда к этим воротам когда-то после их последнего разговора втроём с Надей его подвез на машине пьяный Козырев, мая 39, ровно тысячу лет назад. Видите, почти месяц не был, а полный порядок, сказал Артемьев, когда они вошли в квартиру. Свет горит, мебель стоит, пол чистый, в керосинку керосин налит и спички рядом лежат. А Мария Герасимовна, которая все это в порядке содержит, знает меня тридцать лет и три месяца, столько, сколько на свете живу. А мать мою знала 40 лет. А сыновья у Марии Герасимовны один старше меня, а другой моложе, и оба убитые. А я живой. Недавно заполнял анкету, написал: "Мать пропала без вести. Вот какие дела, дорогой товарищ доктор? Начальнику своему не скажу, а тебе скажу. Не прощу себе того, как эта война началась. Почему себе? А кому же? Моя же мать без вести пропала, мою сестру казнили. Кого ж проклинать? С кого начинать? С себя, наверное, больше не с кого. Поняла? Ничего то не поняла. Но Таня поняла самое главное, что надо помочь этому человеку справиться с набросившимся на него одиночеством. "А ну и эту вашу квартиру", сказала она. "Вы же мне сами говорили, что не любите заходить сюда. Не надо было и сегодня из-за меня. Поедем прямо на вокзал, там где-нибудь сядем и покушаем. И кипятку там достанем. Пошли." Она потянула его за рукав. Нет, не пойдем, товарищ доктор улыбнулся он, посмотрев на нее. — С вами мне и здесь не страшно. Это так под настроение попало, а вообще-то я не такой уж чувствительный, скорее напротив. Война из меня сухарей насушила. Он снял с плеча вещевой мешок и, не дожидаясь, что ответит ему Таня, стал расстегивать шинель. Идите на кухню, хозяйничайте. еще накочуетесь по вокзалам, успеете. Этот сверток весь в расход пускаете. Ну что? Долго еще колебаться будем? Решение принято, сказал он, видя, что Таня положив сверток на табуретку, все еще стоит, не расстегивая шинели.